Если же в противоположность сказанному там принять задиссонирующий звук в секунде верхний, в ноне как в секунде верхний, в септиме нижний, то диссонирующий звук ведется на секунду вверх. Другой, то есть свободный звук, обычно остается на месте. Кварта также может разрешаться ходом одного из голосов на секунду вверх при неподвижном другом голосе. Далее следует иллюстрация. Иллюстрация номер 212. Интервал фа-соль. Ходом соль вверх разрешается фа-ля. Интервал соль-фа через октаву. Ходом нижнего звука вверх разрешается в ля-фа. Интервал ре-соль. Ходом соль вверх Разрешается в Ре-Ля. Либо ходом нижнего звука вверх разрешается в Ми-Соль. Интервал Фа-Соль через октаву. Ходом верхнего звука вверх разрешается Фа-Ля через октаву. Параграф 89. Понятие о диссонансах на слабых долях. Все сказанное выше о разрешении диссонансов относится в особенности к диссонирующим интервалам, которые составляют часть аккордов или вводятся на тяжелых долях. Диссонансы, вводимые на легких долях, очень часто разрешаются также. Кроме того, они могут быть разрешены движением голоса, в котором они введены, на секунду в любую сторону. Другой голос остаётся на месте или переходит в консонанс по отношению к звуку разрешения другого голоса. Далее следует иллюстрация номер 213. Нижняя до половинная нота. Верхние ноты до си, восьмые. Диссонирующая си переходит в ля, четверть. Следующий пример. Си переходит в четверть до. Следующий пример. В верхнем голосе ми-Си, восьмые. Диссонирующая Си переходит в ля, четверть. Либо, в следующем примере, в четверть до. И так далее. Страница 114. -я. Параграф 90-й. Главные трезвучия мажора и минора. Их разрешение. Среди множества аккордов мажора и минора некоторые имеют более важное значение, так как наиболее характерны для лада. Главными называются трезвучия, построенные на первой тонике, четвертой субдоминанте и пятой доминанте в ступенях лада, которые поэтому тоже называются главными. Трезвучие, построенные на первой ступени, как известно, называется тоническим. Трезвучие, построенное на четвертой ступени, называется субдоминантовым и на пятой ступени доминантовым. Как всякое трезвучие, каждая из вышеуказанных имеет два обращения – секст-аккорд и кварц-секст-аккорд. Далее следует иллюстрация номер 214. До-мажор. Тоническое трезвучие – До ми, соль. Секстакорд. Ми соль до. Кварцекстакорд. Соль до ми. Субдоминантовое трезвучие. Фа ля до. Секстакорд. Ля до фа. Кварцекстакорд. До фа ля. Доминантовое трезвучие, соль-си-ре, секст-аккорд, си-ре-соль, кварт-секст-аккорд, ре-соль-си. Субдоминантовое и доминантовое трезвучие – консонирующие, но неустойчивые аккорды. Поэтому об их разрешении речь может идти лишь в смысле перехода каждого из них в тонический аккорд. Разрешение субдоминантового и доминантового при звучании, и их обращении в тонический аккорд